Книга записана Storytel. Storytel. Жизнь в историях. Евгений Гоголев. Хрустальный дворец. Книга третья. Высокие звёзды. Читает Андрей Курилов. Глава 1. Сегодня в картинной галерее гигантского здания городского исторического музея проводилась выставка произведений современного искусства. Торжественное открытие мероприятия состоялось поздним вечером и сопровождалось красочным костюмированным представлением в исполнении молодых актёров университетского студенческого театра. Сильно напудренные девушки в пышных старинных платьях и высоких париках времён Екатерины II дефилировали под классическую музыку на фоне ультрасовременных инсталляций из стекла, пластика и стали. Вместе со своими кавалерами, одетыми им под стать, они разыгрывали сценки из эпохи правления великой императрицы перед огромными от пола до потолка полотнами с изображениями различных урбанистических пейзажей. Посетители, среди которых оказалось немало известных в городе людей, бизнесменов, актёров, музыкантов и блогеров, хорошо приняли шоу. Журналисты не успевали делать снимки со звёздами и брать у них интервью. Немалую долю внимания со стороны представителей СМИ привлекала к себе Анастасия Бежетская, юная наследница строительной империи Tower, основанной ещё её дедом. Высокая привлекательная девушка с длинными тёмными волосами, в одночасье ставшая знаменитостью после того, как в 20 лет унаследовала контрольный пакет акций гигантской компании, не часто посещала светские мероприятия, а взять у неё интервью считалось большой удачей, как и у любого другого члена её семейства. После громкого убийства главы клана Аркадия Бережетского совершенно сумасшедшим стариком, вся семья словно отгородилась от прессы. Было известно лишь, что мать Анастасии Анна и тётка Людмила совместно владеют домом моды Силуэт дочерним предприятием Тауэр. Её другая тётка Изольда Бежецкая также занимает руководящий пост в компании, а молодёжь, брат-близнец Насти Алексей и дочь Людмилы Катя, семейным делам не особо интересуются и учатся в университете. Ещё постоянно ходили слухи, что компания Tower практически находится на грани банкротства, но при этом фирма продолжала возводить новые высотные здания, а недавно даже начала строительство большого респектабельного отеля. Репортёры постоянно пытались узнать о быстенном положении вещей, но молодая владелица, как и все члены правления Тауэра, упорно хранили молчание. Даже сейчас Настя Бежецкая говорила с журналистами исключительно о представленных на выставке экспонатах, не желая затрагивать вопросы бизнеса и частной жизни своего семейства. Это правда, что вы планируете начать массовое сокращение работников? Поинтересовался у девушки-журналиста одного из новостных порталов. Впервые об этом слышу. Это слухи, распускаемые нашими конкурентами, мило улыбнулась в ответ Настя. За то время, что она сидела в кресле президента компании, Берецкая хорошо научилась общаться с прессой. Она отлично умела, когда это было нужно, игнорировать, не обращать внимания на провокационные вопросы, говорить лишь часть правды, умалчивая обо всём. Либо вовремя разбавить щекотливую ситуацию удачливой шуткой. Настя теперь умело манипулировала журналистами, от её былой застенчивости не осталось и следа. Верно ли утверждение, что новый отель ваш единственный шанс выкрубкаться из долговой ямы, спросил другой репортёр. Господа, вы, кажется, забыли, для чего пришли сегодня в музей, с прохладцей ответила Настя. Поговорите лучше с Алевтиной Загвоздиной. Это мероприятие целиком её заслуга. Доф репортёрам понять, что разговор окончен, Настя отвернулась от них и перевела дух. Как же её напрягали в последнее время все эти нескончаемые расспросы о трудностях компании. Тауэр сейчас и в самом деле с трудом сводил концы с концами, но до окончательного банкротства ещё было далеко. Тем не менее, кто-то упорно распускал слухи о грядущем крахе компании. Настя не знала, кому это выгодно, но не собиралась подтворствовать неизвестному злопыхателю. Возводившийся отель, уже получивший гордое название Tower Palace, в кулуарах компании действительно считался их последним шансом на выживание. Все средства фирмы сейчас были вложены в это строительство, и если что-то пойдёт не так, Настя старалась даже не думать об этом. Но этим вездесущим репортёрам об их трудностях знать совсем не обязательно. Девушка расправила плечи и с улыбкой огляделась по сторонам. На выставке было очень многолюдно. Посетители исторического музея прогуливались в длинных сумрачных коридорах, рассматривая картины и фотографии, развешанные на стенах. В некоторых помещениях были установлены огромные видеоэкраны, на которых демонстрировались яркие слайды и ролики. На представленных полотнах никому пока неизвестные молодые художники изобразили очень странные вещи. Настя видела картины, целиком состоящие из цветных пятен и каких-то изломанных линий, изображения обнажённых людей в очень откровенных позах, чёрно-белые фотографии старинных зданий и сооружений, составляющих причудливые урбанистические пейзажи. Глядя на все эти полотна, она вдруг поймала себя на мысли, что ничего не смыслит в современном искусстве. Она всегда считала себя продвинутой и современной девушкой, но, судя по всему, экспонаты этой выставки создавались ещё более прогрессивными людьми. В музее Насти сегодня увидела множество знакомых лиц. Большинство этих людей работало в её компании. Виктор Айшанский, член правления Тауэра, пришёл со своей женой Беллой и неотступно следовал за ней, куда бы она ни направилась. Белла имела репутацию взбалмошной и очень ревнивой. но при этом безумно богатой женщиной и вечно держала супруга на коротком поводке. Николай Загвоздин, главный юрист компании и ещё один член директората Тауэра, беседовал о чём-то с матерью Насти, Анной Бежецкой. В последнее время девушка часто видела их вместе, и это её несколько настораживало. После смерти мужа Анна стала свободной женщиной, но у Николая была жена, Алевтина. Хотя, может, Настя понапрасну беспокоится. Вполне возможно, что между ними ничего нет, ведь Николай Загвоздин много лет считался лучшим другом её покойного отца. Пока она разглядывала окружающих, к ней подошли подруги Ирина Логинова и Оксана Когородцева. Девушки облачились сегодня в элегантные вечерние платья, созданные в ателье Дома моды Силуэт, и выглядели несколько старше своих лет. Ирина свободно распустила волосы по плечам, а Оксана же сделала сегодня сложную причёску из множества переплетённых косичек. Обе держали в руках по бокалу шампанского. Скукатища здесь, зевнула Ирина, оглядываясь по сторонам. Насть, зачем ты нас сюда притащила? Парней стоящих нет, а эти картины? Ну что может быть хорошего в двух обнажённых девицах, занимающихся всякими лесбийскими штучками? Ирина кивнула на висевшую неподалёку картину. Господи, ахнула Оксана, затем склонила голову набок и взглянула на картину под другим углом. А я думала, что это какой-то пейзаж. Тот ещё пейзаж, фыркнула Ирина. С рамота, я бы с большим удовольствием понаблюдала за двумя мужиками в аналогичном положении, Оксана рассмеялась. А ты поговори, вон с теми товарищами, может, они согласятся усладить твой взор хотя бы коротеньким выступлением. Антон Беловин и Алексей Бежецкий, брат Насти, недавно образовавшиеся к шоку всей их компанией парочка, тоже присутствовали на вернисаже. Парни как раз стояли перед огромным диковинным полотном, полностью состоящим из каких-то разноцветных клякс и разводов. Алексей, как и Оксана, только что с задумчивым видом склонил голову и рассматривал картину, пытаясь определить, что же хотел изобразить художник. Рядом с ними Настя увидела свою двоюродную сестру, Катю Корнилову и её парня Руслана Волкова. Эти двое по-прежнему продолжали встречаться, одновременно пытаясь скрыть свой роман от тётки Насти Изольды Бежетской и отца Руслана, Ивана Валерьевича Волкова. Руслан нежно обнимал Катю за тонкую талию, изредка бросая по сторонам насторожённые взгляды. Настя понимала его беспокойство. Изольда ненавидела Ивана. А Волков-старший презирал все семейство Бежецких, поэтому отношения Кати и Руслана могли стать причиной грандиозного скандала. Ирина лишь вздохнула, глядя в сторону Антона и Алексея. «Красавчики — Красавчики! — прошептала она. — Уж я бы понаблюдала за этими двумя. — Один из них вообще-то мой брат, — возмутилась Настя. — Так что оставьте свои фантазии при себе, дамочка, пока меня на вас не стошнило. Надумаешь блевать, мы не против, спокойно сказала Ирина. Но не забудь, что на нас платье из салона твоей мамы, а ей это явно не понравится. А где твой ненаглядный? спросила его Настя Оксана. Артём отошёл за шампанским 10 минут назад и до сих пор не вернулся. Настя взглянула в сторону толпы, собравшейся у барной стойки, и увидела лишь его кудрявую макушку. Артём был блондином и сильно выделялся в очереди стоящих у бара людей. Словно почувствовав на себе ее взгляд, Артем обернулся и с улыбкой помахал Насте рукой. Бежецкая с нежностью улыбнулась ему в ответ. Не так давно он предложил ей выйти за него замуж, и Настя до сих пор не могла поверить своему счастью, особенно после его ареста, расследования убийства отца и всего другого, что им довелось пережить. Артем Авдеев — красивый, добрый, чуткий парень, а в ближайшем окружении Насти это считалось большой редкостью. Её с детства окружали избалованные сынки богатых родителей и партнёров отца по бизнесу. Артём же работал обычным электриком, да ещё и имел непростое прошлое, но Настя сразу почувствовала в нём родственную душу. Казалось просто чудом, что им удалось друг друга найти.